а тем временем незадолго до знакомства Латины с ребятами. Обнаружив пропажу девочки, Кеннет тут же оббежал окрестности, но не нашёл её и, заглянув по пути к знакомым из восточного района, вернулся в таверну, чтобы отнести продукты. К тому же он должен был рассказать отцу Латины о случившемся. «И... Латина потерялась?» – завопил Дейл так громко, что услышали прохожие на улице. «Да, прости...» Я всего на секунду отвлёкся, чтобы расплатиться, и вот». Умная и воспитанная Латина усыпила их бдительность. Они были уверены, что девочка никуда не денется. По крайней мере, так они себя оправдывали, совершенно забыв о том, что дети и взрослые видят мир по-разному. «Да ладно, что уж теперь. Она уже потерялась. Что мы теперь сделаем? А, знал бы заранее, выучил бы поисковую магию. Я из прошлого. Извинись перед Латиной за то, что назвал эту магию бесполезной». «Прости, прости, прости!» «Нет, хватит. Прямо сейчас, Ладина...» «Что мне делать? Что делать?» «О, если я пошлю запрос о поиски а в интерес-то откликнуться на него!» Безумалку таратурил Дейл. «А может, сперва сам её поищешь?» «Предложила Рита». «Точно!» Воскликнул парень, и тотчас вылетел из таверны. Удивительно, но его паника помогла остальным взять себя в руки. «Эм, Рита?» Неуверенно проговорил Кеннет. «Я помогу Дейлу и разошлю приметы Латины по городу. К нам частенько заходят привратники. Если какой-нибудь идиот попытается вывести Латину из города, его остановят у стены. Впрочем, мне кажется, девочка и сама справится». «Как она может быть настолько спокойной?» – подивился Кеннет. Секрета никакого не было. Рита знала, что Латина потерялась в относительно безопасном, даже по меркам восточного района, месте. Вот и не переживала». Но совсем бездействовать она, конечно, тоже не собиралась. Эй, народ! Не хотите подзаработать? Всем добровольцам вечерняя выпивка за счёт заведения. Нашедший получит награду. Ищите до часа Сэги, потом возвращайтесь. Но можно убить время. Звучит неплохо. Да и Дэйл должен останется. Завсегда ты с готовностью встали со стульев. Что не говори, а очаровательная малышка полюбилась им. Латина вернулась ещё до заката вместе с детьми из восточного района. «Рита!» Открыв дверь, закричала она и с радостной улыбкой побежала к ней, но на полпути остановилась. «Рита, прости, что потерялась. А Кеннет? Он очень переживает. Пойди покажи ему!» Ответила Рита и махнула рукой в сторону кухни. «Мне уже надоело смотреть на его кислую физиономию. Пусть успокоится наконец». Увидев Латину, Кеннет с грохотом уронил горшок. «Кеннет, прости меня. Я не сдержала слова и потерялась». «Она не лукавит. Ей, правда, совестно. Да и я виноват не меньше неё». Вздохнул он и потрепал девочку по голове. «Я рад, что ты жива и невредима». Он взял Латину на руки и вышел в зал, где увидел незнакомых детей. «Опа! А это кто такие?» «Кто они?» – спросил он у жены. «А Латину привели», — объяснила Рита, разговаривавшая с девочкой. «Тогда мы должны отблагодарить их». «Друзья всегда выручают друг друга», — недовольно возразила девочка. Латина склонила голову на бок. «Так значит, у Латины теперь есть друзья. Сегодня уже поздно, но как-нибудь потом обязательно приходите поиграть с ней». С необычайно ласковой улыбкой пригласила их Рита и открыла банку с печеньем, которое Кенет испек для Латины. «А это вам награда». Она опустилась на колено и угостила каждого. Хлоя нервно переглянулась с остальными. но, Видимо, дети не привыкли к такой вежливости со стороны взрослых. Впрочем, недовольными они не выглядели. Немного погодя, они попрощались и ушли. а Латина проводила новых друзей и ещё долго махала им с порога. С приближением часа с авантюристы потянулись обратно в таверну. Латина встречала каждого глубоким поклоном. «Простите, что вам пришлось из-за меня поволноваться». «Ничего страшного, юная леди! Главное, что с тобой ничего не случилось!» Махнув рукой, засмеялся один из искателей приключений. «Спасибо, что искали меня!» Ещё раз поклонилась девочка. Первое время после возвращения она улыбалась, но потом погрустнела и сейчас расхаживала взад-вперёд перед дверью, опустив голову. Таверну охватило уныние, и и новички пили молча. Именно в этот момент вернулся вспотевший, запыхавшийся Дейл. «Рита, новость есть?» – начал он с порога и встретился взглядом с дочкой. «Латина!» А девочка вместо того, чтобы обрадоваться, внезапно заплакала. Ошеломлённый Дэйл упал перед ней на колени, но малышка заплакала пуще прежнего. «Латина! Прости меня. Прости, пожалуйста. Прости, что я не сдержала обещания». Выдавила она. «Дэйл, ты рассердился из-за того, что я плохо себя вела?» Нет, я не сержусь, ни капли! Просто переволновался! Замотал головой Дейл. Девочка тоже покачала головой. Ты можешь сердиться! Я же плохо поступила, но я боялась, боялась, что не вернусь! Каким-то уголком сознания, чудом сохранившим спокойствие, Дейл отметил, что впервые видит, как из ее больших сероглаз текут слезы. Дейл, я не хочу больше быть одна! Можешь сердиться, только не прогоняя меня! Только потом Дейл догадался, что Латина скорее всего, старательно проанализировала случившееся и, вспомнив дневные страх и беспомощность, вбила себе в голову, что кругом виновата и должна вымолить у него прощение. Но это потом, а сейчас он просто стоял на коленях и крепко обнимал дочку, которая рыдала и кайф всхлипывая, до тех пор, пока не вымоталась и не уснула от переживаний. А авантюристы с ехидными улыбками смотрели на парня, Вот так родилась новая тема для сплетен среди выпивок, которая в будущем получила название «Паника и слёзы». Вскоре после этого инцидента Дейл начал замечать рядом с танцующим оцелотом незнакомых детей. Распросив Кеннета и Риту, он узнал о спасителях Латины. Как оказалось, Латина начала гулять вместе с ними. Несмотря на удачное расположение танцующего оцелота и его сносную репутацию, родители запрещали детям играть в тех кварталах, Поэтому Хлоя и её команда приходили за новой подругой и, наигравшись, провожали её до самых дверей. Стоит отметить, что они всегда держались плотной группой, мало ли что. Безусловно, Дейл не хотел держать дочку в заперти, в окружении одних взрослых, поэтому, узнав о друзьях, искренне обрадовался. Латина, это очень хорошо, что у тебя здесь появились друзья!» – как-то рассказал он. И получил неожиданный ответ. Дэл, а что такое друзья?» «А у тебя раньше не было друзей?» «Хм... Я не совсем понимаю, что это значит...» Покачала головой Латина. «Хлоя тоже сказала, что мы друзья, но... Это как?» О, Протянул Дейл. «Она не избалованная и не забитая, значит, на родине с ней обращались как к самым обычным ребенком. Хотя это не помешало им сломать рок и превратить в объект презрения. Эх, как бы спросить и не задеть больную тему...» Задумался он. «Ммм, Латина, ты никогда не играла со своими ровесниками?» «Играла? Ты про семью?» «Нет, не про семью. Ты никогда не играла с детьми из других семей?» Малышка снова склонила голову на бок. «Я была только с семьёй и взрослыми». «Ах да, точно. Демоны хоть и живут долго, но с детьми у них проблемы», — вспомнил Дейл. «Наверное, поэтому она не встречала ровесников». «Понимаешь, друзья – это те, с кем ты общаешься и играешь. Они не из твоей семьи, и обычно твои ровесники». Добавил он, чтобы Латина не записала в друзья его, Кеннета и Риту. «А ещё ты им нравишься». «Конечно, всё далеко не так просто, но Латина слишком чистая для всей этой грязи. Пусть лучше считает так». «То есть тебе нравлюсь Хлоя. «Ну, вряд ли она стала бы с тобой дружить, если бы не взлюбила тебя». А Латина немного подумала и повеселила. «Мне тоже нравится Хлоя. Я рада, что она считает меня своим другом». «Вот и хорошо». Дэвил погладил её по голове, немного подумал и осторожно спросил. «Латина, скажи, какие люди тебя раньше окружали?» «Прости, но я не знаю, как ответить». «Ай, блин, вот же напасть с этим словарным запасом!» В сердцах воскликнул парень. «А у тебя в семье были братья и сёстры?» Братья и сестры? Это дети твоих же родителей. Мальчики-братья, а девочки-сестры. Они могут быть младшими или старшими, объяснил Дейл. У меня не было ни братьев, ни сестер. Какими были взрослые? Не знаю. Я редко видела их и не разговаривала с ними. Обычно я была с семьей, ответила Латина и опечаленно опустила голову. Пора закругляться, вряд ли это хорошие воспоминания решил Дэл. «Поэтому сейчас я счастлива, ведь я столько времени провожу с тобой!» Немного стесняясь добавила девочка и улыбнулась так же, как когда лакомилась любимыми сладостями. «Критический удар!» «Мне нравится, Хлоя, но тебя я люблю сильно-сильно!» «Я тоже тебя люблю, Латина!» «Ах, какая же ты милая!» Воскликнул Дейл и стиснул малышку в объятиях, ещё больше обрадовав её. А вдруг она специально сказала это, чтобы сменить тему? А, ужас какой! Но если бы Латина и была злодейкой, я бы всё равно ничего не мог с ней сделать. Несмотря на такие мысли, Дейл был по-прежнему счастлив.